Глава 6 Мот. Карлайл Холл. Корнуолл. 2019 год. Мот проснулся от холода, который, казалось, проник не только под теплое одеяло, но и под кожу. Холод был осязаемым, густым. Он стелился по полу плотным грязно-белым туманом. Протяни руку и ощутишь его обволакивающее прикосновение. Мот лежала, повернув голову на бок, И смотрела, как клубы ледяного тумана выползали из-под двери, тянулись светлыми языками по полу, скользили по ножкам кровати, забираясь все выше и выше. Мод боялась пошевелиться и сделав глубокий вдох, увидела, как ее дыхание превратилось в ледяной пар и повисло белой дымкой в воздухе. Теперь ледяной туман был не только на полу, он заполнил всю комнату. Он был таким плотным. Что за ним едва-едва угадывались очертания окружающих предметов. Стоял холод, и мот чувствовала, как ее зубы начали стучать, выбивая беспрерывную дробь. Она хотела встать, чтобы включить свет и взять еще одно одеяло, но страх приковал ее к постели. Она чувствовала, что за этой ледяной завесой кто-то есть. Мот уловила слабое колебание воздуха, потом более сильное, и вот ее окатило волной отчаяния, будто кто-то отдал ей частичку своего горя, такого и беспросветного, что мот тут же в нем захлебнулась и начала задыхаться. А потом она увидела, совершенно отчетливо увидела, как клубы тумана поднялись с пола, преображаясь в полупрозрачную женскую фигуру, которая... Материализовавшись, резко повернулась лицом к мот и склонилась над ней. Мот дернулась в сторону, пытаясь отстраниться, вжалась в подушки и проснулась. Она непонимающе озиралась по сторонам, темно, холодно, но не настолько, чтобы замерзнуть под пуховым одеялом, никакого тумана. Ей что, все это приснилось? Мот чувствовала, что все ее тело было липким от пота. Боже, неужели это всего лишь сон? Но та фигура, будто соткана из тумана, напугала ее до безумия. Мот нащупала под подушкой телефон и нажала на экран было без 23. Она закрыла глаза, но поняла, что после пережитого ужаса никак не может успокоиться. Она села в постели и потянулась к лампе на небольшом столике возле изголовья кровати, щелкнула кнопкой никакого результата. Наверное, перегорела лампочка. Мот, ужасно не хотелось выбираться из постели. Но еще больше ей не хотелось оставаться в темноте. Нужно включить свет, чтобы рассеять мрак, избавиться от остатков жуткого сна. В окно пробивался тусклый лунный свет. Мод встала и подошла к столику, на котором стояла еще одна лампа. Щелкнула выключателем. Опять ничего. Мод бросилась к выключателю на стене, чтобы зажечь верхний свет. Отлично. Кажется, в Карлайл-Холле накрылось не только отопление, но и электричество, подумала Мод. Она налила воды из графина и сделала большой глоток. И в этот самый момент услышала чей-то плач. От неожиданности Мот поперхнулась и закашлялась. Она прислушалась. «Вот, опять! Где-то совсем рядом кто-то рыдал!» Столько безысходности и боли было в этом плаче, что у Мот защемило сердце. Мот накинула длинный шелковый халат на теплой подкладки. Подарок Картура перед приездом в Карлайл-Холл, который знал, как холодно здесь может быть, и вооружившись телефоном с включенным фонариком, открыла дверь спальни. Здесь в длинном коридоре плач слышался отчетливее. Мод попробовала включить освещение, но ее попытка не увенчалась успехом. Электричества действительно не было во всем доме. Мод, освещая себе путь телефоном, направилась в сторону лестницы, прислушиваясь к неутихающим всхлипам. Около лестницы мод замерла. Она смотрела перед собой и отказывалась верить собственным глазам. Теперь-то это точно не было сном. По второй лестнице медленно поднималась полупрозрачная фигура. Скорее, не поднималась, а плыла. И именно от нее исходили переворачивающие душу рыдания. Фигура девушки, а это была именно девушка, остановилась, бросила взгляд вниз в темный холл, схлипнула. И снова начала подниматься. Вот она оказалась на самой верхней ступеньке. Мод стояла, не шевелясь. Она разглядела длинные волнистые волосы и старинное платье, собранное складкой под грудью и не спадающее легкой волной к ногам. Полупрозрачная фигура осмотрелась по сторонам, скользнула взглядом по мод, замерла на секунду, а потом яростно зашипела. Мот испугалась и попятилась, споткнулась о ковер и тут же шлепнулась, выронив мобильник, который, подпрыгнув несколько раз, полетел вниз по ступенькам. Несколько долгих секунд Мот наблюдала, как ее телефон падает. Вот он ударился о последнюю ступеньку, перевернулся в воздухе и шлепнулся на мраморный пол подножия лестницы. Фонарик на мобильнике погас, холл погрузился в темноту. Мот вскинула глаза и увидела, что призрачная фигура девушки испарилась, однако где-то, теперь уже совсем далеко, все еще слышались рыдания. Кажется, они доносились из запертого восточного крыла. Мот поднялась на ноги и подумала было спуститься и подобрать свой разбитый телефон, но вдруг увидела, как пробивающийся сквозь окно над входной дверью лунный свет выхватил из темноты какое-то черное пятно, у распахнутой двери в ту самую странную заброшенную гостиную, которую Мот осматривала днем. Это было не просто пятно, а тень в величину человеческого роста. Она была густа и непроницаема, и она двигалась. Двигалась грузно, медленно, как обычно передвигается пожилой человек, у которого болят суставы. Мод почувствовала, как по коже от страха пробежал холодок. Она не могла отвести взгляда от черной тени, которая теперь подошла к лестнице и начала медленно взбираться вверх. Мод не стала дожидаться, что будет дальше. Развернувшись, она опрометью бросилась в спальню и захлопнула за собой дверь, заперев ее на замок. Мод запрыгнула в кровать, с головой накрывшейся одеялом. Она так и пролежала до самого утра, не смыкая глаз. Страшась услышать грузные шаги и тяжелое дыхание за дверью. Мот сомкнула веки только когда за окном забрежжил рассвет. Разбудил ее настойчивый стук в дверь. «Миледи! Миледи!» — послышался из-за двери голос миссис Гудвайс. Мот неохотно встала и отперла дверь. «В чем дело, миссис Гудвайс, что-то случилось?» «Нет, нет». Старая женщина стояла, сложив руки в замок. «Просто я волновалась, Все ли у вас в порядке». «Ведь вы до сих пор не поднялись?» «А сколько времени?» Мот прошла к кровати и хотела найти мобильник, чтобы взглянуть который час, но тут же вспомнила, что телефон ее, скатившись по ступенькам, так и остался лежать внизу в темном холле. «Уже половина одиннадцатого. Мы привыкли, что вы всегда встаёте рано, а тут вас всё нет да нет. Вот я и начала беспокоиться». «Я плохо спала ночью», — призналась Мод. «Может, тогда вы ещё отдохнёте, миледи?» «Нет-нет». «Я сейчас приму душ и спущусь. Миссис Гудвайс, попросите на кухне приготовить мне кофе». «Конечно, миледи». Когда через двадцать минут Мот спустилась в столовую, ее ждал горячий кофе, поджаренные яйца с беконом и ароматные сдобные булочки. Как только она принялась за завтрак, в столовой показался мистер Грейвс. В руках он держал разбитый телефон Мот. «Мэри, горничная, нашла его сегодня утром», — объяснил дворецкий, — кладя смартфон на стол перед Мод. «Спасибо. Я вчера его выронила по неосторожности. Мот посмотрела на покрытый трещинами экран, попробовала включить мобильник, но он не реагировал. Кажется, сломался». Она подняла взгляд на мистера Грейвза и спросила. «Мне показалось, что ночью я слышала, как кто-то плачет, вышла из спальни, чтобы посмотреть, что случилось, и случайно уронила телефон». «Я ничего такого не слышал, миледи», — сказал мистер Грейвз на его лице явно читалось недовольство губы были поджаты так что от их уголков расходились треугольные складки вы уверены спросила мот да да ночью все было тихо теперь в голосе дворецкого Мод послышалось раздражение она поняла что мистер грейвс не просто ее не любит он ее презирает ее так и подмывало спросить чем вызвана его неприязнь но это было бы неуместно она как никак леди карлайл а мистер грейвс Всего лишь прислуга. А что со светом? спросила мод Ночью у меня в спальне и в коридоре не зажигалась ни одна лампа. Все в порядке, мадам, нахмурился мистер Грейвс. Все работает. Странно, ночью не работало ничего. Если хотите, я попрошу Робби, чтобы он проверил. Да, кивнула мод пусть проверит электричество в моей спальне и коридоре. Мистер Грейвс кивнул и направился к двери. Весь его внешний вид кричал о том, что просьбы мот он воспринимал как капризы несмышленного ребенка. Да, и еще! окликнула его мот, сразу же после завтрака я собираюсь съездить в Гвивер. Мне нужно купить новый телефон. Я передам Гарри, чтобы он подготовил для вас машину и отвез вас. Нет-нет, я поеду сама. Вы уверены, миледи? удивился мистер Грейвс. Лорд Карлайл никогда не водит сам. А я вожу и не собираюсь менять эту привычку парировала мод Мистер Грейвс лишь склонил голову на бок. В его взгляде мод прочитала осуждение. Какой же неприятный тип, и как только Артур его терпит. мод решила, что в следующий раз, когда муж снова отправится в Лондон, она намекнет ему, чтобы он забрал мистера Грейвса с собой. Он явно не любил ни Карлайл Холл, ни тем более мод Так что пусть едет в Кенсингтон и распоряжается там. Ей хватит и миссис Гудвейс. Экономке хоть и было за 70, но она справлялась со своими обязанностями великолепно. К тому же любила поместье и знала в нем каждый закуток. Мот одним глотком осушила остатки кофе и тряхнула головой, как бы подтверждая. «Да, от мистера Грейвза нужно избавиться». В жилах мод, хоть и не текла кровь аристократов, но Перкинсы были богаты, поэтому мод с детства привыкла к тому, что в доме полно прислуги. Бабушка Маргарет вообще держала себя как английская королева, поэтому слуги в их большом доме на Честер-стрит были вышкалены. Бабушка уж точно не стала бы терпеть такого дворецкого, как мистер Грейвс. Он, конечно, опрятен и учтив, но Моджи не дура. Она отлично умела читать выражения лиц, и то, что она видела во взгляде мистера Грейвса и слышала в его тоне, ей совершенно не нравилось. «Нужно поговорить с Артуром», — решила она. Накинув короткую куртку из белой кожи, Мод вышла из Карлайл Холла. Артур, как и обещал, оставил ей свой Мерседес. Машина ждала ее на подъездной дорожке сразу за просторной лужайкой перед домом. Пока Мод шла к автомобилю, она заметила, что после обильных дождей и последовавших теплых дней трава стала сочной, ярко зеленой. Водитель открыл ей дверь, Мод поблагодарила и села за руль. До Гвивера она добралась в считанные минуты. Маленькая приморская деревушка ничем примечательным не отличалась. Кроме аккуратных домиков деревенских жителей, здесь было всего три небольших отеля, предлагавших приезжающим традиционный английский пенсион, постель и завтрак. Мод знала, что если проехать дальше вдоль побережья, то можно попасть в Хейл и Гвивиан, оживленные приморские городки, куда летом стекались туристы. И только некоторые предпочитали им забытый богом Гвивер. Чаще всего это были нищие серферы, которым не важны были комфорт и великолепный стол. Они ехали сюда навстречу с волнами и уединением. В Гвивере Мот нашла только один салон сотовой связи, который больше походил на старинное отделение почты или даже на скобяную лавку. Все прилавки и витрины здесь были из дерева, а новенькие мобильники смотрелись на них как нечто и народное. В магазинчике никого не оказалось, и Мот пришлось крикнуть несколько раз, прежде чем со второго этажа спустилась девушка. В ее черных прямых волосах мелькали ярко зеленые пряди. «Здрасте», — сказала она. «Здравствуйте», — улыбнулась Мод. «Я бы хотела приобрести сотовый». Девушка пожала плечами. «Выбирайте. Правда, как видите, выбор у нас не ахти». Мот посмотрела на представленные модели телефонов и поняла, что все они были довольно старыми, кнопочными среди них только лишь два с натяжкой могли удовлетворить ее требования да уж протянула она и это все ну да у нас здесь в основном старики живут сами понимаете им не до навороченных гаджетов а приезжих у нас почти и не бывает наверное придется проехать в хейл сказала мот а вы что ж без телефона путешествуете удивленно вскинула бровь девушка Мот заметила, что в левом ухе у нее красовалось с десяток маленьких сережек колечек «Я уронила свой телефон», — объяснила Мот, выуживая из кармана разбитый смартфон. «Ого! Вдребезги!» — ахнула девушка. «Да уж». «По нему что, танк проехался?» «Нет», — хмыкнула Мот, — «я его с лестницы уронила, а он пересчитал все ступеньки». «Но вам и правда лучше поискать новый смартфон в городе побольше нашей дыры». «Вы что, на сёрфе приехали кататься?» Девушка с интересом окинула Мод взглядом. «Да нет, я вообще-то из Карлайл-Хола». Холла. «Да ладно!» — удивленно воскликнула девушка. «Работаешь там?» «Не совсем». Девушка вдруг ударила себя ладонью по лбу и смачно выругалась. «Раздери меня, черти! Неужели ты новая леди Карлайл?» «Ну да, меня, кстати, зовут Мод». Она протянула девушке руку. «А я Эви». Девушка пожала руку Мот и снова воскликнула. «Офигеть! Ты вроде не похожа на графиню Карлайл. А что, графини как-то по-особенному выглядят? Да они же все чокнутые!» Мот удивленно раскрыла рот, а Эви вдруг спросила. «А призраков ты уже видела?» Мот совершенно опешила. «Призраков? Каких еще призраков? Не признаваться же первой встречной в том, что ночью ей действительно что-то привиделось. Да ведь старые поместья ими кишит!» «Неужели?» Скептически прищурилась Мод. «А ты откуда знаешь? Моя тетка работает в Карлайл-Холле кухаркой. Миссис Льюис ее зовут». С кухаркой Мод была знакома постольку-поскольку. В день их с Артуром приезда в Карлайл-Холл ей представили всех слуг, но Мод не со всеми успела близко познакомиться. «И что же, миссис Льюис распускает слухи про призраков?» «Это не слухи. Она сама видела». «Да их все видели!» — махнула рукой Эви. «Спросите у любого, кто служит в Карлайл-Холле». «Почему ты говоришь «призраки», Эви? Неужто там их несколько?» «Да домами просто кишит!» Мот решила, что пора заканчивать разговор. Ей не хотелось обсуждать с этой эпатажной девчонкой свой новый дом, но в уме Мот отметила для себя, что ей стоит побеседовать с миссис Льюис, а может быть, с кем-то еще и расспросить про то, что те знают. Мот была не испугливых или слишком впечатлительных, но увиденное ею ночью не давало покоя. Разговор же с Эви еще больше расшатал нервы. «Наверное, я все таки куплю вот этот смартфон», — сменила тему мод. «Да, Хейла, я сегодня уже не доеду, а телефон мне нужен. Если хочешь, я могу попробовать отремонтировать твой». Эви взяла в руки разбитый мобильник. «Могу извлечь из него фотки и документы, если там есть что-то, чего ты не хочешь терять». Мот вдруг поняла, что в ее старом телефоне действительно хранилась целая кипа фотографий из ее прошлой жизни. Друзья, вечеринки, путешествия, Джереми. Нет, не нужно. Там нет ничего ценного. Вскоре Мот, расплатившись и распрощавшись с Эви, отправилась в обратный путь. Там, где дорога подходила к самому краю широкого утеса, нависающего над морем, Мот остановила автомобиль. Она переставила сим-карту в новый мобильник, вышла из машины, повертела в руках сломанный телефон и, размахнувшись, бросила его в море. Пора было выкинуть из головы прошлое и начать новую жизнь.